Когда она шла по переходу, ее взгляд наткнулся на какое-то яркое пятнышко в траве, росшее по краям дорожки. Сначала ей показалось, что это лепесток какого-то цветка, и она прошла было мимо, но тут заметила, что это предмет квадратной формы и отнюдь не лепесток. Люси вернулась обратно и подняла этот предмет, крошечную записную книжечку в потертой красной кожаной обложке. Вероятно, когда-то она была приложением к дамской сумочке, но это было очень давно, потому что и такая кожа, и такой способ ее выработки сейчас почти не встречались. Размышляя о том, какой женственной была, наверное, эта больше не существующая сумочка с ее набором принадлежностей, там, конечно, был маленький флакончик для духов, золотой карандашик, и костяная табличка, чтобы записывать приглашение на танец. Люси открыла книжку и на странице, сплошь исписанной очень мелким почерком, прочла «Пад, анат, измен, как травма, фибрин, ксенов, челе, ткани сокращ, отфибр, тиксу, образ, на костях, анхимоз, лихорадка». Смысл этой информации был для Люси непонятен, но цель абсолютно ясна. Люси полистала странички, убедилась, что все они покрыты такими же записями в сокращенном виде. Даже на страничке 10 на которой обычно владелицы таких книжек записывали размер новых занавесок или интересную историю, которая сможет стать украшением речи на собрании во вторник, Даже на страничке 10 были загадочные заметки о лучах. Больше всего ошеломил Люси в с я о х в а т н ы й характер записей, их преднамеренность. Это не был результат паники, охватившей человека в последнюю минуту. Это была охладнокровная страховка против провала. По аккуратности и методу составления заметок было похоже, что они велись по мере изучения очередной темы. Если бы книжка была нормального размера, все это выглядело бы как конспект предмета. Но пишущий конспект никогда не выберет для этого книжку размером с почтовую марку, если можно купить книжку обычного размера всего за несколько п е н ц е в Для того, чтобы записи можно было прочесть, требовалось сделать их чертежным пером. И выбор книжки такого размера имел только одно объяснение. Люси очень хорошо понимала, что произошло. Роуз на бегу вытащила носовой платок. Записную книжку она до этого никогда в карман не клала. Мысли ее были заняты только тем, что она плохо ответила на вопросы, да еще страхом опоздать на гимнастику. Так что она достала платок, не заботясь об осторожности, и маленькая книжка упала на траву у края дорожки. Люси обошла гимнастический зал и через к а л и т к у вышла в поле. Но лютиков она не видела. Медленно шла она по полю, направляясь к спокойной прохладе под ивами, к тихой темной воде. Опершись на перила мостика, она наклонилась над рекой и, глядя на колышущиеся водоросли и всплескивающую временами рыбу, стала думать о Роуз. Фамилии на ф о р з а ц е не было, следовательно, никакого способа определить хозяйку книжки тоже не было. В большинстве школ теперь учат писать и шрифтом, и скорописью, и шрифт гораздо труднее опознать. Конечно, эксперт по почеркам, без сомнения, легко определит автора. Но что потом? Доказательств, что книжкой пользовались с незаконной целью, не существовало? Как вообще не существовало доказательств того, что конспект составлен с дурными намерениями, хотя подозрение было очень сильное? Если она отдаст Генрете книжку, как вещь, которую кто-то потерял, а она нашла, то что произойдет? Никто не явится востребовать ее, и Генрета окажется перед фактом, что одна из ее старших подготовила конспект, который очень удобно спрятать в ладони на экзамене. Если же ничего не сказать, то наказанием для Роуз послужит то, что ее в течение всей жизни будет мучить вопрос, Что случилось с книжкой? Люси решила, что такое наказание вполне соответствует совершенному преступлению. Она еще раз перелистала крошечные странички рисовой бумаги, снова поделилась эдвардианской элегантности книжки и, перегнувшись через перила, бросила ее в воду. На обратном пути домой Люси подумала, что интересно бы узнать, Как сдала Роуз выпускные экзамены по другим предметам? Запомнить патологию не сложнее, чем кинезиологию или еще какой-нибудь маловразумительный предмет, изучаемый в колледже физического воспитания. Как справлялась с ними трудная студентка Роуз? Была ли маленькая красная книжечка одной из пяти или шести? Стоило ли покупать чертежное перо только для одного предмета? Конечно, если хорошенько поискать, можно купить маленькую записную книжку, но не такую изящную и такую крошечную, как эта. Скорее всего, обладание этой красной малюткой натолкнуло Роуз на мысль использовать ее в качестве страховки от провала. Лиси вспомнила, что результаты предыдущих экзаменов должно быть вывешены на доске у студенческого входа. И вместо того, чтобы направиться к переднему фасаду дома, как она собиралась, повернула к двери, которая вела в дом со двора. На обтянутой зеленой байкой доске было приколото несколько листков с результатами младших и три с результатами старших. Люси с интересом стала их читать. Выпускные экзамены по физиологии с отличием Мэри Иннес 93 первая степень. Вильгельмина х с с л 87, Помела н э 86, Шина Стюарт 82, Полин Льюкас 79, д ж е н е т Гейдж 79, Барбара р о у 77. Вторая степень. Дороти Литов Джон 74, Датрис Эп л а е р д 71, д ж о н д е к е р с 69, Эйленд О. д о н н е л 68, Маргарет Кэмпбелл, 67, Рут О. Эй Марк, 66, Лилиан Мэтьюс, 65. Остальные, получившие более низкие отметки, просто сдали. Как видно, Роуз проскреблась в первую степень за счет двух очков. Медицина. Первая степень. Полин л ю к о с 89. Памела Нэш, 89. Мэри Иннес, 89. Дороти Литл Джон, 87. Рут Уэй Марк, 85. Вильгельмина х э с с е л 82. Шина Стюарт, 80. Лилиан Мэтьюс, 79. Барбара Роуз, 79. Вторая степень – Дженни Бертон, 7 0 Дженет Гейдж, 72, Эйлен О'Доннелл, 71, Джоан Дейкер, с 69. Остальные сдали. И снова Роуз сумела попасть в первую степень. Кинезиология. С отличием Мэри Иннас, 96, Первая степень – Полин Льюкас, 89, Памела Нэш, 88, Шина Стюарт, 87, Вильгельмин Эхэссалт, 85, Рут Уэймарк, 80, Дженет Гейдж, 79, Джоан б е й к е р с 78, Барбара Роуз, 78. Опять первая степень – три первых места из трех попыток. Эта девушка, которая испытывала серьезные трудности в письменных работах, появилось очень сильное п о д о з р е н и я в том, что существовали и другие маленькие записные книжки. Ну ладно, сегодня пятница, завтра конец выпускных экзаменов. Вряд ли Роуз после сегодняшнего утреннего случая воспользуется какой-нибудь помощью на завтрашнем экзамене. Маленькая книжка, приготовленная на завтра, если она существует... останется невостребованной. Пока Люси читала списки, приятно было увидеть, что Деккерс, по крайней мере, по одному предмету вошла в число первых. Появилась мисс Люкс с результатами вчерашнего экзамена. «Благодарю, что вы принесли ответы по патологии», — сказала она, «и что посидели на экзамене. Я смогла проверить эти». Большим пальцем она вдавила кнопку в доску и немного отошла назад взглянуть на список. гигиена С отличием Мэри Иннос, 91, первая степень Памелла Нэш, 88, Вильгельмина х э с с е л 87, Шина Стюарт, 86, Полин Льюкас, 81, Барбара Роуз, 81. Барбара Роуз, 81, не успев подумать, воскликнула Люси. «Да, удивительно, не правда ли?» — отозвалась мисс Люкс спокойно. «Но она работает как негр. Она так блистает в физических упражнениях, что, наверное, ее сводит с ума мысль, что она может в чем-то оказаться последней». Инна, с похоже, привычно возглавляет списки. «О, Инна здесь только теряет время». «Почему? Чем больше интеллекта человек вкладывает в свою специальность, тем лучше?» «Не так ли?» «Да, но с таким интеллектом, как у и н н е с можно быть во главе списков, вызывающих гораздо больше трепет, чем эти. Она впустую тратит свой талант». «Мне почему-то кажется, что за сегодняшний экзамен Роуз не получит 81 балла», — сказала Люси, когда они с Неслюкс отошли от доски. «Почему? Ей было трудно». «Она еле вылезла», — ответила Люси, — надеясь, что в ее голосе не слишком явно прозвучала радость. «Ну и жизнь», — добавила она, когда прозвонил колокол за пять минут до гонга, и толпа мокрых от пота старших вылетела из гимнастического зала, срывая с себя на бегу туники и бросилась в ванны, е чтобы успеть принять душ. Только подумать, как не спеша мы осваивали науки. В университете, я имею в виду, когда мы сдавали выпускной экзамен, то с т а т о к дня был почти всегда целиком наш, чтобы можно было прийти в себя. А для этих юных созданий экзамен — часть распорядка рабочего дня. Из ванных комнат доносились н е с в я з н ы е крики. «О, Донни, свинство! Это мой душ! Ну-ка, животное, слезь с моей ноги!» «О, нет, детка, это мои трусы! Кинь-ка мне туфли! Грингейдж! Пол совсем мокрый!» «Нельзя ли не открывать так сильно холодную воду? Ты, колода!» «А знаете, им это нравится», — сказала Люкс. «В глубине души они любят и беготню, и тяжелую работу. Это позволяет им чувствовать свою значительность. Мало у кого из них в будущем будут основания ощутить свою значительность, так что хорошо, что они получат по крайней мере представление, что это такое». «Вы ц и н и к заявила Люси. — Нет. — Психолог? Мисс Люкс на ходу кивнула в сторону, откуда доносились шум и гвалт. — Похоже на вольную борьбу, правда? Как будто все отчаянно злятся. Но это все игра. Через пять минут они будут сидеть в столовой, как порядочные дети, и все волоски будут пригнаны один к одному. Так и было. Когда через пять минут преподаватели проследовали к своему столу, Драчу-неразбойницы из ванных чинно стояли позади своих стульев, спокойные, причёсанные, погружённые целиком в мысли о еде. И правда, дети, каким бы душераздирающим ни было их горе, завтра оно будет забыто в игре. Абсурдно думать о них, как о встревоженных взрослых людях, с дрожью удерживающихся на пределе своих сил. Они не постоянны, как дети. их горести, шумные, кричащие и преходящие. Люси в течение пяти дней, с того самого часа, как Надт а р т под Кедром в прошлую субботу выказала глубокомысленную проницательность, все время искала хоть намек на какие-нибудь отклонения, на анормальность, неуправляемость. И что? Она обнаружила один-единственный «Совершенно нормальный и прекрасно управляемый пример нечестного поведения, ничем не выдающийся, разве что ловкостью исполнения». «Как славно!» — проговорила Генриетта, положив себе на тарелку нечто похожее на пирог с сыром и овощами. «Я получила место в Уэльсе для маленькой мисс Томас возле а б е р и с в и т а Я так рада!» В этом Уэльсе... «Очень усыпляющая атмосфера», — подумав, сказала мадам Ле Февр, уничтожив пятью тихими словами идею Генриеты. «Да», — произнесла мисс Люкс, — «кто там будет заставлять ее бодрствовать?» «Дело не в том, кто будет заставлять ее бодрствовать. Дело прежде всего в том, кто будет ее будить», — возразила мисс Рак, алчно поглядывая на пирог. «Рак д и з л е н так н е д а л е к о ушла от того времени, когда сама была студенткой, что все еще продолжала испытывать постоянный голод и не отличалась гастрономическими придирками. «Уэльс, ее родная среда», — п о д а в л е н о проговорила г е н р и е т а «и я не сомневаюсь, что она со всем этим справится. Во всяком случае, вне Уэльса у нее нет шансов добиться каких-нибудь серьезных успехов. в а л и ц ы необычайно провинциальны, в буквальном смысле этого слова. Я и раньше замечала, что они тяготеют к своей родной провинции. Для них лучше всего уезжать обратно домой, если есть такая возможность. К счастью, в этом случае все очень удачно устроилось. Младшая из трех преподавательниц гимнастики очень подходит м е с с Томас. Боюсь, она не слишком инициативна. Место для Томас «Единственное новое предложение?» — спросила Рак, налегая на пирог. «Нет, было еще одно, которое я хочу обсудить с вами». «Ага», — подумала Люси, — «вот, наконец, и Арлинг Херст». «Аббатство Линг хочет, чтобы кто-нибудь целиком отвечал за младших детей и, кроме того, вел уроки танцев во всех классах. Танцем будет уделяться большое внимание». «Я собираюсь отдать это место мисс Дейкер. с Она очень хорошо работает с маленькими детьми. Но я хотела бы знать, что думаете о ней вы, Мари, в отношении танцев?» «Она корова», — сказала мадам. «Но она очень хорошо занимается с малышами», — возразила Раг. «Тяжелая, как корова», — повторила мадам. «Важно не то, как она сама танцует», — сказала Генриетта. Важно, сможет ли она научить других. Достаточно ли она знает предмет? Вот в чем дело. О, она, конечно, знает разницу между размером на три четверти и на 4 Я видела, как Дейкерс в западном Ларбора разучивала с малышами танцы к Рождеству, сказала Рак. Это было замечательно. Я должна была написать критические замечания по ее работе, но пришла в такой восторг, что вообще забыла сделать какие-нибудь пометки. Думаю, ей это прекрасно подойдет. Ну а вы, Мари? — Не могу понять, чего вы волнуетесь, — проговорила мадам. — Все равно танцы в аббатстве л и н и к и сейчас в ужасном состоянии. Такое умывание рук на манер Пилата, несмотря на его негативный оттенок, показалось всем достаточно положительным ответом. Ясно было, что Дейкерс пойдет в аббатство Линк. А поскольку аббатство было хорошим местом, если уж нужно было идти работать в школу, Люси порадовала за нее. Она обвела глазами столовую, откуда, перекрывая общий гул, доносился высокий голосок Дейкерс, рассказывающий свои впечатления от экзамена по патологии. «Дорогая, я ответила, что сустав становится резиновым, И я уверена, что это непрофессиональный термин. «Предупредить обеих, не с Ходж?» — спросила Рак. «Нет, сегодня я думаю только мисс Томас. Мисс Дейкерс я скажу завтра. Пусть пройдет возбуждение». Когда преподаватели встали и пошли к дверям, Рак повернулась к студенткам, вежливо поднявшимся со своих мест и на время примолкшим, и сказала. «Мисс Ходж!» ждет мисс Томас в своем кабинете после ленча. Это была явно ритуальная фраза, потому что шум разгорелся прежде, чем преподаватели успели дойти до двери. «Место Томми! Поздравляю, Томми! Ура, старушка Томми! Да здравствует Уэль! с Надеюсь, что тысяча в год, Том! Ну разве это не прекрасно? Здорово, Томми!» А еще не было сказано ни слова про... Арлинг Херст Впервые про Арлинг Херст Люси услышала не от кого-то из преподавателей, а от самих студенток. Вторую половину субботы она провела с ф р е к и н и ее матерью, помогая им шить шведские национальные костюмы, в которых младшие должны были танцевать народные танцы в день показательных выступлений. Погода была прекрасная. и они отнесли целую кипу простых ярких тканей в самый дальний угол сада. Здесь они могли заниматься делом и любоваться чисто английским пейзажем. Матчи по крикету и теннису в эту неделю проходили на чужой территории, и фигуры игроков не портили девственную зелень поля за рекой. Дамы шили, окруженные дивной красотой. Фру Густавсен, похоже, наговорила своей дочери много хорошего про Люси, потому что сдержанность ф р е к и н как будто испарилась. И Люси с радостью обнаружила, что молодая женщина, которая всегда напоминала ей блестящий на солнце снег, оказывается, умеет тепло и с удовольствием смеяться, обладает прекрасным чувством юмора. Правда, проявленные Люси способности к шитью сильно поколебали веру в нее фру Густавсон, но англичанам следует многое прощать. Фру Густавсон... вернулась к разговору о пище и долго распространялась о достоинствах блюда, называемого «фрикаделлар», кажется, разновидности фарша. Люси, у которой приготовление пищи заключалось в том, чтобы нарезать на сковородку помидоры, в последний момент добавить туда все, что подлежало приготовлению, и полить все сливками, сочла этот процесс длительным и сложным и решила, что это не для нее. «Вы заняты сегодня вечером?» — спросила ф р е к п и н «Мы с мамой отправляемся в Ларборо, в театр». Мама еще не видела ни одной английской постановки. «Мы были бы очень рады, если бы вы согласились пойти с нами». Люси объяснила, что она приглашала на вечеринку в комнате Стюарт в честь получения ею места. «Я так поняла, что преподавателей обычно не зовут, но я не настоящий преподаватель». ф р е й к и н оглядела ее и сказала, «А должны были бы им быть. Вы очень полезны для них». Опять это медицинское высказывание. «Как будто она лекарство. Каким образом?» «О, это слишком тонкая материя для моего английского, а уж тем более немецкого языка. Отчасти потому, что вы носите каблуки, отчасти потому, что они ничуть вас не боятся, отчасти п «Ой, и еще тысяча отчасти! Вы приехали удивительно вовремя, в тот самый момент, когда им необходимо развлечение, которое бы не отвлекало. О, Господи, как бы я хотела лучше говорить по-английски! Вы хотите сказать, что я? Доза щелочи для желудка с повышенной кислотностью?» Фрэкин неожиданно фыркнула. «Да, именно так. Мне очень жаль, что вы не пойдете в театр». Но это знак особого расположения быть приглашенной на студенческую вечеринку. И вам, я надеюсь, понравится. Сегодня все будут веселы, ведь экзамены позади. Вот придут они с матча и свободны на весь уикенд. Так что в эту субботу все будут веселиться, сорвутся с цепи, добавила она по-английски. И они действительно сорвались с цепи. Фрэкин и ее мать направились в обход к фасаду дома, где были их комнаты, а Люси вошла со двора, и на нее со всех сторон обрушился шум. Плеск воды в ванных комнатах на обоих этажах, громкие голоса, барабанная дробь ног, бегущих по голым дубовым ступеням, крики, свист, пение — вернулись уже обе команды, судя по атмосфере, с победой, и весь дом ходил ходуном. А кроме того, он дрожал от возбуждения, и одно слово, как л е й т мотив, вплеталось во все разговоры. «Арлинг Херст! Арлинг Херст!» Когда Люси, направляясь к лестнице, проходила мимо ванных на первом этаже, она впервые услышала его. «Ты слышала, дорогая? Арлинг Херст!» «Что? Арлинг Херст!» Кран закрыли. «Ничего не слышно, вода хлещет. Куда ты говоришь?» «Арлинг Херст!» «Не верю!» «Да!» — вмешался третий голос. «Это правда!» «Не может быть! В Арлинг Херст только что окончивших не посылают!» «Нет, это действительно так!» Секретарша мисс Ходж сказала Джолли по секрету, а Джолли сказала своей сестре в деревне, а та мисс н е в л из чайника, а мисс н е в и л рассказала над т а р т е л когда она зашла туда выпить чаю с этим своим кузеном. Этот д ж и г а л о опять здесь. Слушай, Арлинг Херс, т кто бы мог подумать? А как ты думаешь, кому его отдадут? Ну, это ясно. Конечно, Иннос. Счастливая Иннос. Она заслужила это. Только вообрази. Арлинг Херс. т И на втором этаже было то же самое. Шум, плеск воды, голоса и... «Арлинг Херс». «Кто т т е б е сказал?» «Надстарт». «О, oh, Господи, она же сумасшедшая! Все знают!» «Ладно, в любом случае, это место для и м н е ц так что меня это не касается. Я, наверное, обращусь в С.Л.Г.» «Примечание! С.Л.Г. — Совет Лондонского графства. «Может, она и сумасшедшая, но ей не нужно место, и она ничего не поняла». Она даже не знала, что такое Арлинг х е р с так т что для нее это пустяк. Она спросила, это что, школа? Школа? Ну и ну! Слушайте, дорогие мои, Ходж, наверное, совсем обалдела от гордости. Думаешь, она настолько обалдела, что угостит нас сегодня на ужин пирожными вместо этого молочного пудинга? А я думаю, Джолли еще вчера сделала пудинги, и они ждут нас. выстроившись в ряд. Что касается меня, пусть ждут. Я собираюсь в Ларбора. И я. Слушайте, Инна здесь? Нет, она уже вымылась. Одевается. Знаете что? Давайте все устроим вечеринку в честь Инны, вместо того, чтобы устраивать маленькие вечеринки, каждую себя. В конце концов, это... Да, давайте. Хорошо? Не каждый же день человек получает такое место. И Инна заслужила его. Все будут рады и... Да, давайте устроим это в общей комнате. Это же честь для всех. Награда Лейсу. Арлинг Херст. Кто бы мог подумать? Арлинг Херст. А Лисе решила, что неосторожность маленькой тихой секретарши была, очевидно, вызвана тем, что она знала. Новость вот-вот будет обнародована. Даже осторожная, скрытная Генриетта не могла дольше хранить в тайне такое известие, хотя бы по той простой причине, что Арлинг Херст ждал ответа. Наверное, подумала Люси, Генриетта хотела, чтобы прошла трудная неделя, а потом уж собиралась сделать сенсационное сообщение. Люси не могла не согласиться, что момент для сообщения был выбран очень точно. Когда она шла по коридору к своей кельве, она встретила и м н а е м е н которая застегивала пуговицы на свежем полотняном платье. «Ну вот», — сказала л ю с и «кажется, день прошел успешно». «Вы имеете в виду этот гвалт?» — спросила Инна. «Да, мы выиграли, но то, что вы слышите, это не боевой клич, это хвалебный пиан, потому что им никогда не придется переживать такую неделю». Лиси отметила про себя, что девушка бессознательно употребила слово «им», На какой-то момент она поразила спокойствие Иннес. А может быть, та еще не слышала о вакансии в Арлингхерсте. Но когда Иннес из полутьмы коридора ступила в пятно яркого света, лившегося из двери, открытый в комнату Дейкер, с Люси увидела, что лицо девушки сияет. И ее собственная душа откликнулась. Она порадовала за Иннес. Значит, вот так она восприняла это, как будто перед ней раскрылись «Небеса? Во всяком случае, вы выглядите счастливой», — сказала Лиси, прибегая к плоско-банальному выражению, потому что никакими словами нельзя было описать того, что светилось в глазах Иннес. «Как говорит о д о н н е л сам король мне не брат», — сказала Иннес. «Ведь вы придете на вечеринку к Стюарт, правда? Это хорошо. Там и увидимся». Люси напудрила нос и решила пойти в старый дом, посмотреть, как реагировали на новость об а р л е н ф е р с т и преподаватели. Может быть, там и чай еще остался? Она совсем забыла про чай, и, наверное, Густавсоне тоже забыли. Люси проверила бутылку шампанского, которую в ожидании вечеринки у Стюарт положила в лед, выпрошенный у мисс д ж о л л и в Еще раз пожалела, что у виноторговца в л а р б о р а Не оказалось года получше, но решила, весьма справедливо, что Рейнс и его продукция были для студенток просто шампанси. к м Чтобы попасть в старый дом, ей надо было снова пройти мимо спален старших и ванных комнат на втором этаже. И Люси показалось, что гвалт достиг нового пика интенсивности, поскольку все большее число студенток узнавали новость, комментировали ее, передавали, и все это перекрывая шум воды, хлопанье дверей и топот ног. После этого рева и возбуждения странными казались тишина, покойный мир дома, его кремовые стены, мебель красного дерева, высокие окна и просторные комнаты. Люси пересекла широкую лестничную площадку и открыла дверь в гостиную. Здесь тоже было тихо, и Люси вошла, закрыла за собой дверь и только потом осознала и с т и н н о е з н а ч е н и е этой тишины, осознала, что тишина насыщена электричеством, и что она, Люси, вошла в самый разгар скандала, разыгравшегося среди преподавателей. Более того, если судить по выражению лиц, скандала невероятно грандиозного. Спиной к камину, как бы заняв оборонительную позицию, стояла Генриетта. Лицо ее покраснело, и на нем застыло упрямое выражение. Остальные смотрели на директрису гневно и обвиняюще. Люси с радостью убралась бы в освояси, но кто-то автоматически налил чашку чая и сунул ей в руки, и она не могла поставить ее и выйти. Хотя сделать это очень хотелось по многим причинам. Чай был почти черный и совсем остывший. Никто не обратил на Люси, Никакого внимания. Либо они считали ее своей, либо были слишком захвачены ссорой. Их глаза отметили ее присутствие с тем же рассеянным безразличием, с каким в вагоне поезда встречают проводника, собирающего билеты. Он имеет законное право войти, но участником разговора не станет. «Это чудовищно!» — говорила мадам. «Чудовищно!» Люси впервые увидела, что мадам изменила позе рекамье и сидела, опустив свои стройные ноги на пол. За ее спиной стояла мисс Люкс. Ее бледное лицо было бледнее обычного, а на скулах горели два ярко-красных пятна. Фрэкен сидела, откинувшись на спинку одного из забитых с и с т о м стульев, и вид у нее был высокомерный и мрачный. А р а г у окна выглядела одновременно... «Смущенно и сердито, как будто ей лишь недавно п р и ш е д ш и е из мира смертных. Это сражение олимпийцев казалось неприличным». «Не вижу в этом ничего чудовищного», — сказала г е н р и е т а пытаясь п р и д а т ь своему голосу командирский оттенок. Оттенок голоса бывшей с т а р о с т ы Но даже для уха л ю с и это прозвучало искусственно. г е н р и е т а явно находилась в затруднении». Это более чем чудовищно, заявила мадам. Это почти преступно. м а р и не глупите. Преступно со многих точек зрения. Вы собираетесь сбыть с рук недоброкачественный товар тому, кто рассчитывает получить самое лучшее. Тем самым вы подрываете репутацию Лейса и потребуется лет 20, чтобы восстановить ее, если вообще это удастся сделать. И ради чего, спрашивается? — Ради чего? — Просто чтобы удовлетворить свою прихоть. — Не вижу, при чем здесь прихоть? — сухо заметила Генриэта тоном, в котором прозвучала присущая ей величественность, подобная величественности датского дога. Никто из присутствующих не может отрицать, что она блестящая студентка, что она очень много работала и заслужила награду, Даже все ее теоретические работы в этом семестре отличны. — Не все, — сказала мисс Люкс, и звук ее голоса был похож на шипение воды, попавшей на раскаленную сковороду. Работа, которую я проверяла вчера вечером, не может рассчитывать даже на вторую степень по патологии. при э т и х словах Люси перестала обдумывать, что делать со своей чашкой чая и навострила уши. О, Господи, какая жалость! произнесла г е н р и е т а несколько сбитая со своих позиций этой новостью. «Она так хорошо сдавала! Гораздо лучше, чем я с м е л а надеяться!» «Девица, умственно отсталая, и вы знаете это!» — о т р з а л а мадам. «Что за чепуха! Она одна из самых блестящих студенток, которые когда-либо были в лесе! Ради бога, Генриэта, перестаньте! Вы знаете не хуже нас всех!» что они понимают под словом «блестящее». Своими тонкими загорелыми пальцами мадам Лефевр взяла голубой листок почтовой бумаги и, держа его на расстоянии вытянутой руки, она начала сдавать, но терпеть не могла носить очки, прочла вслух. — Мы хотели бы знать, есть ли, ли среди ваших оканчивающих достаточно блестящая студентка достойная занять это место, та, которая могла бы стать Арлен к е р с первых же дней стать частью школы и ее традиции столь органично, насколько это может сделать пришелеца, и в то же время укрепила бы связь с Лейсом, которая так с ч а с т л и в ы для нас установилась. Связь с Лейсом, которая так счастливо установилась. А вы предлагаете оборвать ее, п о с л а в туда Роуз? Я не понимаю, почему вы так упрямо протестуете против н е ё Это чистое предубеждение. Она была примерной студенткой, и до сегодняшнего дня никто не сказал о ней дурного слова, пока я не собралась наградить ее за прилежание. И тогда вы все приходите в ярость. Я просто в недоумении. ф р е к и н вы-то уж поддержите меня. У вас никогда не было лучшей ученицы, чем мисс Роуз. Мисс Роуз? Очень хорошая гимнастка. Как я знаю со слов «мисс Рак», Она отлично владеет и спортивными играми. Но когда она выйдет отсюда, больше не будет иметь значения, что она лучше всех делает стойку на руках или что она хороший полузащитник. Значение будет иметь характер. Но нельзя быть высокого мнения о ее характере. Нельзя сказать, что он превосходный. й ф р е й к и н воскликнула удивленно г е н р и т т а «Я думала, он вам нравится». «Вы так думали?» Три холодных слова, произнесенные безразличным голосом, означали «Мне должны нравиться все студентки. Если вы знаете, кто мне нравится, а кто нет, значит, я никуда не гожусь». «Ну вот, вы спросили Сигрид и получили ответ», — произнесла довольная мадам. «Я и сама не могла бы выразиться точнее». «Быть может, — начала мисс Ракт, Я хочу сказать, им нужна именно гимнастка в Арлингхерсте самостоятельное отделение. Гимнастика, игры, танцы. Для каждого предмета свой учитель. Так что, может быть, Роуз и не будет так уж плохо. Интересно, подумала Лиси, эта попытка компромисса вызвана тем, как выполняла Роуз роль полузащитника в команде «Мисс Рак» или желанием с г л а д и т ь ситуацию, и хоть чуть-чуть свести края зияющей пропасти? Дорин, детка, сказала мадам тем терпеливым голосом, каким разговаривают со слабоумными. Они ждут от нас не того, кто будет не очень плох. Они ждут выдающуюся личность, которая только что, выйдя из колледжа, могла бы стать одной из трех п р е п о д а в а т е л ь н й в г и м н а с т и к и в лучшей школе в Англии. Как вы думаете? Похоже, мисс Роуз, на такого человека? Нет, нет, полагаю, не похоже. Должна признаться скорее, это и н н о с т ь Совершенно верно. и н н о с т ь И выше человеческого разумения, почему мисс Ходж не видит, что это и н н о с т ь Мадам в упор посмотрела на г е н р и е т у своими огромными черными глазами. г е н р и е т а вздрогнула. Я же сказала, есть вакансия, в у и ч е р л и с к о м ортопедическом госпитале. Это идеальное место для мисс Иннас. Она великолепно выполняет медицинскую работу. Господи, дай мне терпение. у и ч е р л и с к и й ортопедический госпиталь. Разве сплоченность оппозиции не убеждает вас, мисс Ходж, что вы не правы? Это проговорила мисс Люкс, язвительная даже в г н е в е Оставаться одной против всех. Не очень сильная позиция. Но вот этого не следовало говорить. Если и можно было убедить г е н р и т у ранее, то теперь эта стадия осталась далеко позади. Она отреагировала на логику мисс Люкс внезапным взрывом ярости. Мое положение как меньшинства, быть может, и не очень сильное мисс Люкс, однако мое положение как начальница этого колледжа неоспоримо. И то, что вы думаете, и чего не думаете о принятых мною решениях, несущественно. Я, как всегда, поделилась с вами своими соображениями относительно распределения вакансий. Конечно, очень жаль, что вы не согласны со мной, но это ничего не меняет. Принимать решение должна я, и я его приняла. Вы вольны не одобрять его, но, рада заметить, не вольны противодействовать». Дрожащей рукой Генриэта поставила свою чашку на поднос, как обычно это делала, и направилась к двери. «Неуклюжая, обиженная, похожая на раненого слона», — подумала Люси. «Одну минутку! Генриэта!» — воскликнула мадам, стрельнув в сторону Люси глазами, в которых зажглись недобрые огоньки. «Давайте спросим постороннего человека, опытного психолога. «Но я не опытный психолог», — возразила бедная лиси. «Давайте просто послушаем, что думает мисс Пим». «Не понимаю, какое отношение имеет мисс Пим к вакансиям?» «Нет-нет, не о н а з н а ч е н и я х Просто, что она думает об этих двух студентках. Давайте, мисс Пим, выскажите ваше откровенное мнение. Вы провели у нас только неделю, и вас нельзя будет упрекнуть в пристрастности». «Вы имеете в виду Роуз и Иннесс?» — п р о с и л а Люси, пытаясь выиграть время. Генриетта стояла, положив руку на ручку двери. «Конечно, я не знаю их досконально, но меня без сомнений удивляет, что мисс Ходж собирается отдать это место Роуз. Я думаю, что она вовсе...» «Право же, я думаю, что она совершенно неподходящая кандидатура». «Генриетта!» я которой эти слова были последней соломинкой, бросила на Люси взгляд, говоривший «И ты, Брут!» и, не твердо ступая, вышла из комнаты, проворчав сквозь зубы что-то вроде «Как хорошенькая мордашка может действовать на людей!» Люси отнесла это замечание насчет и н н о не на свой. В гостиной воцарилось молчание. Мне казалось, я хорошо знаю г е н р и е т у — произнесла, наконец, мадам. «Я полагала, можно надеяться, что она будет справедлива», — горько сказала мисс Люкс. Фрэкин, не промолвив ни слова, вышла из гостиной, сохраняя по-прежнему высокомерный хмурый вид. Все посмотрели ей вслед с мрачным одобрением. Ее молчание было достаточно красноречиво. «Какая жалость, что это случилось, когда все было так хорошо!» произнесла еще одну из своих бесполезных фраз «Мисс Рак». Она напоминала человека, который бегает и предлагает жертвам землетрясения черно-смородиновые таблетки. «Все были так довольны своими местами и...» «Думаете, она придет в себя, когда у нее будет время обдумать это?» спросила у мадам Мисс Люкс. «Она обдумывает это почти неделю». Вернее, она пришла к этой мысли почти неделю назад. Так что к данному моменту это дело решённое, и она просто не может взглянуть на всё иными глазами. И всё же, вероятно, она не была уверена, я хочу сказать, не была уверена в нашей реакции, иначе не держала бы это в тайне д о н ы н е Может быть, когда она всё обдумает, когда она всё обдумает, она вспомнит про... Кэтрин Люкс поставила под сомнение королевскую прерогативу. Но ведь есть еще правление, она же не Господь Бог. Должен же быть кто-то, к кому можно апеллировать. Нельзя допустить подобной несправедливости, потому что, конечно, существует правление. Вы встречались с ними, когда устраивались сюда на работу и видели одну из них. Она приезжает сюда к ужину по пятницам. когда бывают лекции о йоге, теософии, вуду или еще о чем-нибудь таком. Прожорливый слизень в черном шелковом платье и янтарных бусах, а мозги, как у вши, она считает Генриету замечательной. Так же думают и остальные члены правления. И так же, разрешите мне это сказать, думаю я, это-то и потрясает больше всего. как Генриетта, проницательная Генриетта, которая из плохонькой дамской школы создала этот колледж, может быть такой слепой, как могла она внезапно решиться с самого элементарного понимания. Это фантастика, фантастика. Но, может, мы что-нибудь сделаем, моя хорошая. «Хоть и бестактная Кэтрин, — сказала мадам, грациозно поднимаясь с места, — «Все, что мы можем сделать, — это удалиться в свои комнаты и молиться». Она взяла шар, в который даже в самую жаркую погоду укутывала свое худое тело, когда переходила из одного помещения в другое. «Есть еще такое небольшое утешение, как аспирин и горячая ванна. Они не тронут всемогущего, но очень полезны для кровяного давления». «И мадам в ы п л ы л а из комнаты, почти нематериальное существо». насколько им может быть живой человек. «Если мадам никак не может повлиять на мисс Ходж, не вижу, кто бы мог это сделать», — заявила Раг. «Только не я», — сказала Люкс. «Я лишь напрасно разозлила ее. Но даже если бы я ничего не сказала или обладала бы чарами Клеопатры, а она прислушивалась бы к каждому моему слову, как можно уменьшить п о д о б н ы й м е н т а л ь н ы й а стигматизм. Понимаете, она искренне верит тому, что говорит. Она самый честный человек, каких я только встречала. Она действительно видит вещи в таком свете, она действительно видит в Роуз все, чем нужно восхищаться и что заслуживает награды, и полагает, что в нас говорит предубеждение и желание противодействовать. Как можно тут изменить что-либо? Мисс Люкс постояла минуту, уставившись в окно, а потом взяла свою книгу и сказала, «Мне нужно пойти переодеться, если только я найду свободную ванную». Она ушла, и Люси осталась с мисс Рак, к о т о р ы й явно тоже очень хотелось уйти, но она не знала, как бы поизящнее обставить свой уход. «Очень неприятно, правда?» — проговорила Рак. — Да, жаль, конечно, — согласилась Люси и подумала, насколько неадекватно это отражает ситуацию. Она все еще была ошеломлена новым аспектом, в котором ей предстало все дело. Тут Люси увидела, что Рак все еще в спортивном костюме. — Когда вы услышали обо всем? — Я услышала, как студентки обсуждали это внизу, я и м е ю в виду, когда мы вернулись с матча. и бросилась наверх сюда, узнать, правда ли это, и попала в самый разговор, в самый разгар спора, я хочу сказать. Очень жаль, ведь все было так хорошо. Знаете, студентки считают само собой разумеющимся, что это место получит и н нас, сказал Алисинь. Да, голос Рак прозвучал рассудительно. Я слышала, как они переговаривались в ваннах. Все мы считали, само собой, разумеющимся, что это будет и н н е с У меня она не очень хороша. В играх, я хочу сказать, но она отличный тренер. Она понимает, что делает. А в других вещах она, конечно, просто б л е с т я щ а Ей действительно быть бы доктором или заниматься чем-то умственным. Ладно, наверное, мне надо пойти снять с е б я все это. Она помедля на минутку. «Мисс Ким, пожалуйста, не думайте, что такое у нас часто случается, хорошо? Я впервые вижу, чтобы преподаватели так взбунтовались. Как правило, мы очень дружные, поэтому-то и жалко. Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь уговорил мисс Ходж изменить свою точку зрения. Но, насколько я знаю, это никому не удастся». Глава 10. «Никому это не удастся», — сказали они. «А вдруг она, Люси, сделает это?» Когда Зарак закрылась дверь, Люси оказалась лицом к лицу собственной дилеммой. У нее были причины считать, что первое впечатление мисс Люкс от реакции Генриеты было более правильным, чем второе. Ментальный а с т и г м а т и з м о котором говорила мисс Люкс, не был настолько силен, чтобы исключить сомнения в собственной правоте. Люси не забыла того странного, виноватого выражения на лице Генриетты, когда в прошлый понедельник ее секретарь попыталась заговорить о письме из Арлингхерста. Это было выражение «все могу, но не все могу, Деда Мороза». Совершенно определенно это было что-то, чего она немного стыдилась. Она могла страдать ментальным астигматизмом настолько, чтобы считать Роуз достойной кандидатурой, но не настолько, чтобы не понимать, что и н н е с п е р в о я имеет право претендовать на это место. А раз так, то обязанность Люси довести некоторые факты до сведения г е н р и э т ы Очень жалко, что маленькая красная книжка теперь р а з м о к а е т с р е д и в о д о р о с л е й п р е в р а щ а я с ь в бесформенную массу. Она, Люси, проявила излишнюю импульсивность, выбросив ее, но, независимо от книжки, она должна серьезно поговорить с Генриеттой и привести неоспоримые доказательства своей правоты относительно того, что Роуз – неподходящая кандидатка для работы в а р л и н г х е р с т и Люси была удивлена, что предстоящий разговор с Генриеттой на эту тему вызывает у нее приступ растерянности. которому совершенно не место в душе взрослого человека. Меньше всего в душе человека, который является знаменитостью, как будто она все еще школьница. Однако замечание Генриеты о хорошеньких мордашках очень укрепило дух Люси. Генриете не следовало делать этого замечания. Люси встала и поставила на поднос чашку с остывшим черным чаем, с сожалением заметив, что к чаю были... Миндальные пирожные. Десять минут назад она бы с удовольствием съела миндальные пирожные, но теперь она не могла проглотить даже эклер. При увеличении было бы сказать, что она обнаружила, что Генриетта — колосс на глиняных ногах, поскольку она никогда не задумывалась над тем, что собой представляет Генриетта. Однако она, Люси, привыкла смотреть на Генриетту снизу вверх, как на существо высшего порядка, по сравнению с ней самой, и такое отношение, выработанное еще в школе, осталось на всю жизнь. Поэтому Люси и была потрясена, обнаружив, что Генриетта способна в худшем случае на обман, а в лучшем на д о т и Примечание. д о т и глупость французского. Интересно, думала Люси, Что есть такого в Роуз, что заставило пошатнуться очень крепкий и здравый смысл, каким отличалась Генриетта? Это ее з а м е ч а н и е о хорошеньких мордашках, невольно в ы р в а в ш е е с я з а м е ч а н и е Что было в некрасивом лице северянки, что тронуло женщину, привыкшую к тому, что ее студентки хороши собой? Не было ли в некрасивой, нелюбимой, очень много работающей чисто любивой Роуз чего-то, что напомнила Генриэте ее саму. Не увидела ли она в этом борьбу, которую некогда вела сама, и потому бессознательно, не отдавая себе отчеты, как бы удочерила Роуз и боролась за нее, и наблюдала за ней. Ее огорчение по поводу относительного провала Роуз по патологии было столь сильным, что даже отвлекло ее от разыгравшейся ссоры с преподавателями. А может быть, Роуз Просто ловко использовала эффект восторженных, чтобы не сказать о б о ж а ю щ и х взглядов, которые Люси подметила тогда утром в крытом переходе. Нет, только не это. У г е н р и э т о есть недостатки, но глупость не входит в их число. Более того, как и все прочие в школьном мире, она прошла долгий путь, завоевывая обожание и искренне, и искусственное. Интерес, который она чувствовала к Роуз, мог усилиться благодаря тому, что девушка явно проявляла стремление к апостольскому следованию, но источник этого интереса заключался в чем-то другом. Скорее Генриетта, некрасивая, не знавшая любви, стремящаяся к славе, смотрела на некрасивую, никем не любимую, чистолюбивую юную Роуз с теплотой, наполовину вызванной тем, что узнавала в ней себя. Люси раздумывала, идти ли Генриете сию же минуту или же подождать, пока та остынет. Беда заключалась в том, что пока Генриета будет остывать, одновременно будет пропадать ее, Люси, решимость говорить с ней об этом деле. Взвесив все и вспомнив с в о и п р о ш л ы е фиаско, Люси сочла, что лучше отправиться сразу пока ноги несут ее в нужном направлении. Когда она постучала в дверь кабинета и немедленного ответа не последовало, на какой-то момент в Люси вспыхнула надежда, что г е н р и е т а ушла наверх, к себе в комнату, и тем самым отсрочила на несколько часов выполнение ею Люси своего долга. Но нет. Голос г е н р и е т ы пригласил ее войти, и она вошла, испытывая при этом у ж а с н ы е ч у в с т в а как будто она преступница, и злясь на себя за то, что она такой заяц-трусишка. Краска еще не сошла с лица Генриетты, она по-прежнему выглядела оскорбленной, и если бы это была не Генриетта, Люси сказала бы, что в глазах ее стояли слезы. Но последнее было совершенно невозможно. Казалось, она погружена в чтение каких-то лежавших на столе бумаг, но Люси почувствовала, в момент, когда раздался стук в дверь, Генриетту занимали только ее собственные мысли. — Генриетта, — начала Люси, — ты, наверное, сочла, что с моей стороны было с а м о н а д е я н о высказывать свое мнение о мисс Роуз. О, Господи, как напыщенно это прозвучало. — Это было немного неуместно, — холодно ответила Генриетта. Ну и выражение у нее неуместно. Но меня же спросили... — возразила Люси. — В ином случае мне бы и в голову не пришло высказываться, если бы ко мне не обратились. Дело в том, что мнение... Я не думаю, что нам следует обсуждать это, Люси. Это мелочь. И она не... Нет, это не мелочь. Поэтому я и пришла к тебе. Мы в нашей стране гордимся, не правда ли, тем, что каждый обладает правом иметь свое мнение и правом высказать его. Вот и высказала. когда меня попросили, когда тебя попросили, а я только сказала, что ты поступила настолько бестактно, приняв одну сторону в деле, о котором ты знаешь очень мало, если вообще что-нибудь знаешь. Совсем не так. Я как раз кое-что знаю. Ты думаешь, я предубеждена против мисс Роуз, потому что она не очень привлекательна? Не очень привлекательна в твоих глазах. — быстро поправила Генриетта. — Скажем, не очевидно привлекательно, — проговорила Люси, от досады начиная ощущать себя увереннее. — Ты думаешь, я сужу о ней по тому, как к ней относятся другие? Но это не так. — А как еще ты можешь судить? Ты же не знаешь, как она работает? — Я присутствовала на одном из экзаменов. Люси с удовлетворением отметила... что при этих словах Генриэта замолчала. Молчание продолжалось секунд пять. «И какую черту характера студентки ты могла выявить, присутствуя на экзамене?» «Ее нечестность». «Люси!» Однако шока в голосе не прозвучало. Прозвучало предостережение. Оно означало, если вообще что-то означало, «Знаешь, что бывает за к л е в е т у — Да, я сказала, ее нечестность. — Ты пытаешься сказать, что обнаружила, как мисс Роуз пользовалась шпаргалкой во время экзамена?